Охотничий лагерь был разбит у подножия небольшого поросшего деревьями холма. Две палатки, костер, флайер под защитой маскировочной сетки и датчики слежения, связанные с установками автоматического боя, натыканные по периметру. Это была слишком суровая защита для парочки охотников. И рассчитана она была явно не на появление у лагеря диких и опасных зверей. Утром, когда мы вышли к лагерю, Коктейль выносливости уже прекратил свое действие, и усталость начала брать свое. Мы мечтали только о небольшом отдыхе, и когда у каждого на груди появилось по три красные точки от лазерных целеуказателей, это стало для нас неприятным сюрпризом. Мы слишком хорошо понимали, что в любой момент эта точка может смениться боевым импульсом, от которого легкая полевая броня не спасет. Но на наше счастье, системы работали в пассивном режиме защиты и установки не стали открывать огонь на поражение сразу же по обнаружению целей. Мы замерли на месте. Мое предчувствие молчало. То ли оно не собиралось предупреждать меня каждый раз, когда в моей жизни возникала непосредственная угроза, то ли сейчас такой угрозы не было. В этом-то и проблема со всеми предчувствиями. Никогда ничего нельзя сказать наверняка. «Вы кто такие?» – разнёсся под джунглям усиленный микрофоном голос. «Пехота Альянса», – сказал Дюк. «Да ну!» Удивление в голосе присутствовало, а вот акцент в нём совершенно не обнаруживался. «Неужто на самом деле так?» Полок одной из палаток откинулся, и перед нами возник здоровенный араб с карабином, неизвестным мне конструкции в руках. Росту в этом молодчике было добрых два метра. Густая черная борода скрывала половину лица и опускалась на грудь. Камуфляж джунгли и черный берет придавали парню сходство с командиром какого-нибудь партизанского отряда. «И что вы тут делаете, пехота?» – осведомился здоровяк. «Ищем наследника Левантийского престола», – сказал Дюк. «Логично», – сказал здоровяк. Асад это по твою душу». По сравнению со своим телохранителем, наследник Калифа выглядел не так колоритно. Среднего роста, худой, даже можно сказать, тощий, камуфляж болтался на нем, как на вешалке, а оружие в его руках казалось чем-то чужеродным и никак не вписывалось в его образ. Он был скорее похож на школьного учителя и посреди джунглей смотрелся абсолютно нелепо. «Миссия спасения», – констатировал он с ироничной улыбкой. Из-за смуглой кожи и чёрной бороды, пусть и не такой роскошной, как у Азима, улыбка наследника казалась особенно белоснежной. Я всё думал, хватит ли у ребят мозгов не предпринимать такой ход. Но, видимо, мозгов не хватило. Пехота. Азим пожал плечами. Мозги там вообще в большом дефиците. Ребята, вы вообще в курсе, что я уже 50 метров веду вас под прицелом? Я мог бы отправить вас на тот свет раньше, чем вы сообразили, что происходит. «Не суди их строго», — сказал Асад. «Они потеряли транспорт, всю ночь продирались через джунгли и не ожидали, что у нас тут все настолько серьезно. Правильно, ребята?» «Мы попали в исключительно дурацкое положение, потому как нас забыли предупредить, что объект спасения может считать, что совсем не нуждается в спасении» и что он отправился в джунгли с куда большим количеством оружия, чем это требовалось для охоты. Я прикинул расстояние до ближайшего дерева, за которым мог бы укрыться от огня. Прекрасно понимаю, что вряд ли успею это сделать, если начнется стрельба. Но стрельбы не случилось. «Ладно, Азим, хватит пугать наших гостей», — сказал Асад. «Идите сюда, чай пить будем. Заодно и поговорим».